В. О нашем поведении по отношению к другим. Двадцать первое. Чтобы хорошо прожить свой век, полезно запастись изрядной мерой осторожности и снисходительности. Первая охраняет от вреда и потерь, вторая — от споров и ссор. Кому приходится жить с людьми, тот не имеет права отворачиваться от той или иной индивидуальности. Раз она определена и дана природой, какой бы жалкой, дурной или смешной она ни была. Надо признать ее за нечто непреложное, нечто такое, что в силу вечных метафизических законов должно быть таким, каким оно есть. В худшем случае надо сказать себе, и такие чудаки необходимы. Действуй иначе. Человек поступает несправедливо и вызывает противную сторону на смертный бой, ибо никто не может изменить своей индивидуальности, своего права, нравственного характера, умственных сил, темперамента, физиономии и так далее. И если мы осудим решительно все существо данного человека, то, понятно, ему придется начать с нами безжалостную борьбу. Ведь мы готовы признать за ним право на существование лишь под тем условием, чтобы он стал другим. А измениться он не может. Поэтому, живя с людьми, мы должны признавать каждого. считаться с его индивидуальностью, какова бы она ни была, и думать лишь о том, как использовать её, сообразуясь с её свойствами и характером, отнюдь не надеясь на её изменения и не осуждая её за то, что она такова. Вообще разумно было бы почаще говорить себе: "Изменить это я не могу. Остаётся извлекать из этого пользу". Именно таков смысл слов leben und leben lassen. Жить и давать жить другим. Однако это, как правило, не так легко, и счастлив тот, кому совсем не приходится сталкиваться с ъennymi личностями. Чтобы научиться выносить людей, надо упражнять своё терпение на неодушевлённых предметах, которые в силу механической вообще физической необходимости являются препятствиями нашим намерениям, а это встречается на каждом шагу. Выработанный таким путём терпение не трудно перенести на людей, если освоится с мыслью, что и они, служа помехой в наших действиях, вынуждены к этой роли в силу столь же строгой, вложенной в их существо необходимости, как та, какой подчинены неодушевлённые предметы. И что по этому также неразумно сердиться на их поступки, как на камень, лежащий на нашем пути.